Глава двадцать Ли Впрочем, мне ведь уже говорили о связи жнецов и теней, и вот оно подтверждение, явно дублирующее друг друга способности. Даже интересно стало, а какой навык окажется у короля теней, ведь раз он стал главным среди своих, то, скорее всего, и у жнецов его собрат по силе окажется самым опасным. Есть ли еще какая-то информация об особенностях этой тени, чтобы я не бросался догадками впустую? Внимательно посмотрев на Медею, я предположил, что вряд ли бы она рассказала мне сразу все. Ничего, о чем то не смог бы догадаться сам. Богиня не удержалась, чтобы еще раз не попытаться опустить мою самооценку. Но, к счастью, у меня, похоже, начинает вырабатываться иммунитет к ее приемам. С учетом такой силы, как у Ли, очевидно, что у тебя не получится использовать комбо. Да, и от дистанционных атак он тоже легко уйдет. Так что даже используя ты силу твоей стихии, пользы именно от твоих способностей не будет никакой. Она что, меня провоцирует? Хочет, чтобы я начал спорить и рассказывать, какими способностями, а весь мой арсенал хозяйка ночи вряд ли представляет, я смог бы достать подобного противника? Лучше промолчу. «А вот твой высший дух как раз может быть полезен». И вот как будто так изначально и задумывалось. Медея переводит уничижительный рассказ обо мне в обсуждение реального плана. Он же умеет накладывать трансформацию ночи. Кажется, я понимаю, что именно она предлагает сделать. Тогда набираем толпу диких зверей, чтобы, когда начнется бой, было на кого эту трансформацию использовать». Я принялся добавлять в план детали, превращая его из идеи в обычную и легко реализуемую последовательность действий. Ведем этот зверинец за собой, и когда появляется Ли, активируем ауру ночи, потом просто помогаем измененным существам добить тень. Медея благосклонно слушает и кивает. Может быть, получится все-таки ее разговорить. Правда, есть пара вопросов. Вроде не возражает. Как будем вести наших зверей? Что насчет сдерживания тени, пока трансформация не прошла? Как будем сами спасаться от этих тварей? И да, будем ли выполнять просьбу Аски? Вот только, наверное, не стоило показывать, что я смогу узнать имя тени, но теперь уже ничего не поделаешь. В принципе, имя — это первый уровень истинного зрения, ничего особо критичного я не показал. Более того... Учитывая наличие у меня внимательности, почти наверняка Медея и так об этом подозревала. Это уже детали. Тем не менее, от дальнейшего разговора она решила уклониться. А я ведь так старался, столько вопросов накидал, надеясь хоть чем-то ее заинтересовать. Общую линию я помогла обозначить, дальше же справишься сам? Хочется сказать, что нет, но Медея ведь действительно помогла мне с тем же созданием духа. Даже от двух. Пожалуй, сейчас можно и вправду взять проработку деталей на себя. Тем более, что решение, в принципе, не такое уж и сложное. Как скоро будет следующая крепость и наш гость? И чего Медая так смотрит, это ведь уже совсем другой вопрос. Да, я могу узнать ответы у разведчиков, но вообще, мы же с ней прямо сейчас разговариваем. Неужели так сложно ответить?» «Нет, точно не буду жалеть о том, что не доведу этот поход до конца. Как только появится возможность, тут же покину ее компанию». С трудом сдержав желание прокричаться, я оставил довольно улыбающуюся хозяйку ночи. Но ведь настоящая стерва и энергетический вампир. И пошел в сторону Лурье. Француз, к счастью, без лишних препирательств ввел меня в курс дела, а я после этого собрал всю нашу команду, и объяснил, что от нас потребуется в ближайшее время. Когда до места предполагаемой встречи с Тенью осталось около двух часов, мы начали действовать. Для начала сменили вектор маршрута с прямого на зигзагообразный, чтобы охватить как можно больше территории. И как только нам попался первый же измененный волк, мы не стали его убивать. Вместо этого Абрамов раздразнил его парой ударов, а потом просто-напросто начал бегать вокруг нас широкими кругами. Именно на этой самой простой идее я в итоге и остановился. Зачем ловить или приручать монстров, если можно просто привести их с собой? Конечно, пришлось поделиться зельями карика, вызвавшими восторженный вздох даже у обычно спокойного блана, но без них Абрамову не удалось бы водить наш зоопарк нужное количество времени без вреда для здоровья. А так, у него на хвосте уже трое волков и один яростный барсук. А Артур бежит себе, держит дистанцию и чувствует себя при этом абсолютно спокойно. Что ж, тогда ускорим набор толпы. На этот раз я решил включить в процесс приманивания монстров и Джокера. Для него нет ничего сложного в том, чтобы заметить пару другую хищников с высоты, а потом вывести к нам. Раньше бы я не рискнул тотемом ради такой мелочи, Но сейчас, зная, что он на самом деле дух, что говорит о его явно большей силе, причем шпион, и главное, уже без моих запасов интеллекта, то почему бы и нет? В итоге, к моменту исторической встречи, за Абрамовым, уже начинающим немного нервничать, бегало целых двенадцать измененных тенью хищников. Мы как раз вышли на открытое пространство, когда с противоположного конца поля нам навстречу выдвинулся Ли. Конечно, именно на таком расстоянии мне не рассмотреть, но кто еще может быть высшей тенью? А человеческая фигура с головой рыбы молота говорит именно об этом. В окружении свиты из четырех инсектоидов с мордами акул. Что ж, хорошо. Похоже, целей для ауры ночи будет еще больше, чем мы думали. Медая тихим голосом оценила то, что Ли появился не один. — Ты придумал, как будем его сдерживать, пока не пройдут первые превращения? «Конечно. Я не удержался от маленькой мести. Его задержишь ты. Хотя, по большому счету, у нас другого выбора-то и нет. И, похоже, Медея это понимает. он только грустно кивнула головой. Нет, ее новый характер, где в причудливых дозах смешались стервозность и меланхоличность, меня все-таки смущает». «Ну что, проверим, на что вы способны?» Ли, похоже, решил немного поговорить и временно трансформировался полностью в обычного человека. Если честно, с таким именем я ожидал азиата, но нет, самый обычный парень с щуплым телосложением и черной шевелюрой. «А ты не боишься? Пощады не будет!» Медея, чем-то схожая с ним по комплекции, сделала пару шагов вперед и покрутила зажатым в руке мечом из своего собственного набора. «Эффектно смотрится!» Хотя со стороны кажется, что вот еще немного, и ее руки просто не удержат такую тяжесть. Стоп, она ведь не просто так начала болтать. Специально же для меня выгадывает время, чтобы я успел отправить духа на позицию, и потом не тратил на это драгоценные секунды в бою. Отдаю приказ, и такое чувство, что с моего плаща спала тень, а потом скользнула по земле в сторону приближающейся за Абрамовым Аравы чтобы, добравшись до места, активировать ауру, превращающую обычных существ, в обладающих разрушительной силой тварей ночи. Кстати, получилось даже незаметнее, чем я планировал. Как оказалось, плащ перед боем даже без моей подсказки полностью скопировал накидку от маски, так что его исчезновение можно было бы заметить, разве что сто ли прямо передо мной. А он мало того, что далеко, так и еще и смотрит прежде всего на Медею. Прямо самое настоящее воплощение животной брутальности. Я начинаю ревновать. Даже так? Лиза говорил, и я тут же отвлекся от своего внутреннего шутливого монолога. А я думал, сестрица вас запугала. Вот это поворот. Получается, свою просьбу пантера Аска преподнесла как моральную победу над нами? тот то этот Ли так нагло себя ведет. Наслушавшись рассказов о нашей и слабости, он уже вообразил, что победил, да и я, если честно, хорош. Ведь поверил же, что смогу заполучить в должники целую высшую тень, а следовало бы вспомнить, что в этом мире не принято ценить хорошие поступки. В этот самый момент Ли решил, что хватит болтать. Его морда опять превратилась в рыбью, а все вокруг начало двигаться со скоростью улитки. Потом я моргнул, буквально на долю секунды и тут же услышал грохот столкнувшейся мечей. Один, два, целых три раза. Этот Ли владеет способностью замедления намного лучше Орлова. Если генерал Жнец выдерживал долгие паузы, как будто мучительно придумывая, как именно нужно запустить тот или иной режим, да и двигался, теперь я это вижу, точно не оптимально, то Ли просто порхал. Замедление, ускорение, повтор, смена последовательности — Казалось, он управляет всем вокруг, видит, что и когда нужно сделать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. И пока я был жив только потому, что все его атаки были направлены на Медею, которая, надо отдать ей должное, тоже смотрелась очень даже неплохо. расслабленная поза и скупые движения, раз за разом отбивающие любые, даже самые замысловатые атаки. Гляжу я на это и начинаю задумываться, а точно ли ей была нужна моя компания? или ей защищаться проще, чем атаковать. Граар! А вот и процесс пошел. Целых два измененных волка превратились в чудищ ночи, добавив практически ко всем своим параметрам лишний нолик. А еще изменились и их способности. Один волк постарался поймать Ли выскочившими из-под земли щупальцами, а второй, получив по морде от попытавшегося его задержать свиты тени, перешел в режим Берсеркера и просто-напросто раскидал своих обидчиков в стороны. Лид тут же поспешил избавиться от новых противников, но зря он решил, что это будет просто. Да, первого улучшенного волка он умудрился уничтожить какой-то своей способностью, нашинковав целым градом ударов, и в конце взорвав, но зато второй, покрывшись костяными наростами, умудрился прорваться через замедляющую время силу тени, такое чувство, как будто расширив сжимающийся проход. То есть и эта способность получается не абсолютно. Кажется, я понял, что делала до этого Медея. Она использовала часть своей энергии и начинала каждый раз двигаться чуть раньше своего противника, обеспечивая себе преимущество. А вот созданное высшим духом ночи существо смогло взять свое на голой силе. И вот Ли сделал первый шаг назад. А тут еще аура опять сработала целых три раза, и количество улучшенных тварей выросло до четырех, еще больше понижая шансы нашего противника на победу. Так приятно смотреть, как в глазах высокомерной тени появляется отчаяние. Или нет? Он что-то сделал, и его зрачки как будто рассосались и поблекли. Но зачем? «Пытается скрыть в себе запах тени, что так ненавидят существа ночи», недовольно пояснила происходящая Медея. Если он доведет дело до конца, то наши загонщики начнут нападать на всех подряд. Я могла их направлять, пока была подходящая цель, но без нее придется их отпускать. А вот это неприятный поворот. И дело даже не в том, что Медея может частично контролировать и даже отзывать вроде как созданных моей силой созданий. Это по большому счету и так было очевидно. Обидно упускать победу над таким противником, которая была фактически у меня в руках. Но, опять же, не только у меня, но какое это имеет значение? И что теперь делать? Сможем ли мы победить высшую тень без таких помощников? Или мне лучше для начала задаться вопросом, не получится ли их сохранить?» «Вы использовали тело тени на Ли». «Кажется, что может быть глупее, чем использовать такую способность на того, кто и так уже тень. Но если он решил скрыть свою природу, а моим собачкам нужна красная тряпка», то почему бы и нет? Вы отменили тело тени. Улучшенные волки, уже рванувшиеся было в атаку, тут же остановились, стоило им опять лишиться понимания, кто тут враг. Вроде бы получается. Теперь, активируя и отменяя тело тени, я смогу держать этих тварей в режиме ожидания. Недолго, но думаю, чтобы обсудить пару интересных вопросов с уже осознавшим ситуацию противником, этого хватит. Убей его! Медая тоже моментально поняла, что именно случилось, и тут же намекнула мне, что пора заканчивать. «А что ты мне за это дашь?» Я бросил быстрый взгляд на яростно сузившую глаза хозяйку ночи, а потом быстро посмотрел на Ли. «И что ты готов предложить за то, что я сохраню тебе жизнь?» «И во что я сейчас себя впутываю?» «Нет бы успокоиться и просто порадоваться тому, что я смог победить высшую тень, но нет». Именно в такие моменты, если хочешь добиться чего-то большего, чем банальное спасибо, как раз и нужно выбивать свое, не обращая внимания ни на какие условности.